Часть первая, глава первая. Гостиница. Крашенная борода. Путешественник, решивший в конце года 1628 -го от Рождества Христова, провести по делам или для собственного удовольствия несколько дней в столице Королевства Лилий, как поэтически выражались в ту эпоху, мог по рекомендации, или без таковой с уверенностью остановиться в гостинице «Крашенная борода», расположенной на улице вооруженного человека. Можно было не сомневаться, что у мэтра Солея его ждет хороший прием, хороший стол и хороший ночлег. Немногим более двух лет назад прежний хозяин, Клод Сиприен Меланжуа, чье имя произносилось в квартале с уважением, уступил свое заведение за тысячу пистолей новому владельцу, метру Блезуги-Йому-Солею. Тот, без всякого уважения к вековым правам ласточек, видеть гнезда снаружи, а пауков ткать свою паутину изнутри, как только акт продажи был подписан, пригласил художников и обойщиков, распорядившись очистить фасад и обставить комнаты своей гостиницы. Кумушки с улицы Сент-Круа, де Делабретон-Ри, И улицы Белых Плащей, вследствие почтенного возраста, обладавшие качествами Сивил, в первое время качали головами и пророчили, что все эти украшательства принесут несчастье дому, к виду которого клиентура успела привыкнуть за несколько веков. Но к великой досаде сплетниц и к крайнему изумлению тех, кто считал их прорицательницами, зловещие предсказания не сбылись. Напротив, заведение процветало благодаря новой, ранее незнакомой клиентуре, которая не в ущерб прежний увеличила, мы бы даже сказали, удвоила доходы гостиницы «Крашенная борода» по сравнению с тем временем, когда ласточки спокойно устраивали там свои гнезда в углах оконных проемов, а пауки не менее спокойно ткали свою паутину по углам комнат. Но мало-помалу. Эта великая тайна начала проясняться. Пронесся слух, что госпожа Марта Пелажи-Солей, особо весьма сообразительная, весьма ловкая, весьма приятная, еще молодая и хорошенькая, ей было не больше 30 лет, приходилась молочной сестрой одной из самых влиятельных придворных дам. И эта дама из своих средств или из средств другой, более могущественной дамы, судила метра Солея, необходимой для обзаведения суммой. Кроме того, эта молочная сестра рекомендовала гостиницу «Крашенная борода» знатным иностранцам, и тех стали часто видеть на до того весьма подозрительных улицах квартала Верери и улице сен тавуа Что было правдой, что ложью в этих разговорах, мы узнаем из продолжения нашей истории. А пока посмотрим, что происходит в нижнем зале гостиницы ⁇ Крашенная борода ⁇ 5 декабря 1628 года. То есть через 4 дня после возвращения кардинала де Ришелье со знаменитой осады Ла-Рошелли. Ее описание стало одним из эпизодов нашего романа ⁇ Три мушкетера ⁇ Около... Четырех часов пополудни, иными словами, в пору, когда узкую улицу вооруженного человека с ее высокими домами начинают окутывать сумерки. В зале находился всего один посетитель, но, будучи завсегдатаем этого заведения, он поднимал такой же шум и занимал столько же места, сколько четверо обычных гостей. Он опорожнил уже один кувшин вина и половину второго. Разлегшись на трех стульях, он развлекался тем, что колесиками шпор превращал в труху солому четвертого стула, а своей догой старательно вырезал на поверхности стола нечто вроде миниатюрного поля для игры в классы. Рапира, эфес который находился у него под рукой, опускалась вдоль его бедра и исчезала меж скрещенных ног, подобно ужу. Этому человеку было 36-38 лет. Свою шляпу он повесил на оконный шпингалет, и в последнем луче дневного света, пробивавшемся сквозь узкие аромбовидные стекла со свинцовыми переплетами, можно было хорошо разглядеть его лицо. Черные волосы, такие же брови и усы, загорелое лицо южанина, жесткий взгляд, насмешливые губы — которые, прикрываясь движением, похожим на оскал тигра, позволяли увидеть сверкающую белизну зубов, прямой нос и выступающий подбородок, говорили о воле, граничащей с упрямством, тогда как изгиб нижней челюсти был таким же, как у хищных животных, что свидетельствовало о той безоглядной храбрости, за которую не приходится благодарить ее обладателя ибо она оказывается не результатом свободной воли, а проявлением плотоядного инстинкта. В целом его лицо достаточно красивое, и изобличало грубую откровенность, что заставляло опасаться со стороны человека с такой физиономией вспышек ярости и буйства, но не позволяло считать его способным на двуличие, хитрость или предательство. Одет он был, как и все небогатые дворяне той поры, в полуцивильный полувоенный костюм. На нем был суконный камзол с широкими рукавами, рубашка с напуском, широкие штаны и сапоги буйволовой кожи, отвернутые ниже колен. Все это было чистым, но не роскошным, а в сочетании с развязанностью этого человека казалось даже не лишенным элегантности. Мэтр Солей, без сомнения, опасаясь вызвать приступ ярости, на что его гость казался весьма способным, два или три раза входил в нижний зал, не позволяя себе, однако, ни малейшего замечания по поводу уничтожения мебели, чем, казалось, всецело был поглощен его посетитель. И лишь улыбаясь каждый раз со всей возможной приятностью, что, впрочем, было нетрудно достойному трактирщику, чья физиономия была настолько же благодушной, насколько лицо гостя было переменчивым и раздражительным. Однако при третьем или четвертом появлении в зале мэтр Солей не удержался и заговорил со своим завсегдатым. — Что же, сударь мой, — сказал он подчеркнуто благожелательным тоном, — кажется, вот уже несколько дней в делах у вас застой. Если так будет продолжаться, эта славная забавница, как вы ее называете. И он указал пальцем на шпагу собеседника. — Рискует заржаветь в ножнах. «Ну да», — насмешливо ответил гость, — «ты беспокоишься о десяти или двенадцати кувшинах вина, за которые я тебе должен?» «О, Господи Иисусе, сударь! Если бы вы были мне должны за пятьдесят или даже за сто кувшинов, клянусь вам, я ничуть бы не обеспокоился. Да нет, я слишком хорошо узнал вас за те полтора года, что вы посещаете мое заведение. Чтобы иметь глупость, вообразить, будто я потеряю вас хоть на деньги. Но вы знаете, в любом ремесле есть подъемы и спады, и возвращение его высокопреосвященства кардинала-герцога неизбежно заставит шпаги провисеть на гвозде несколько недель. Я говорю несколько недель, потому что ходит слух, будто он ненадолго заглянул в Париж и отправится вместе с королем вести войну по ту сторону гор. Если это так, то все будет, как оно и было во время осады Ларошелли. «К дьяволу и дикты!» И «Кю» снова дождем хлынут в ваш кошелек. А вот тут ты ошибаешься, друг Солей. Ибо позавчера вечером и вчера утром я работал, как обычно, честь по чести. Кроме того, поскольку сейчас всего лишь четыре часа пополудни, я надеюсь найти какого-нибудь хорошего клиента, прежде чем совсем стемнеет. А когда стемнеет, Только то, скоро, госпожа Фебов в полной силе, я рассчитываю наверстать ночью то, что не удалось днем. Что же до ИКю, которые так занимают тебя? Причем не из-за моих интересов, а из-за твоих собственных. То ты видишь или, вернее, слышишь. И гость заставил содержимое своего кармана издать гармоничный звон: что в кошельке есть кое-что, и не так уж он пуст, как тебе кажется. Если я не улаживая мои счеты с тобой здесь и сейчас, то просто-напросто хочу, чтобы за меня заплатил первый же дворянин, кому потребуются мои услуги. И, может быть, — беззаботно продолжал гость мэтра Солея, нагнувшись к окну и уперев лоб в стекло, — может быть, рассчитается с тобой за меня как раз вон этот человек, что идет со стороны улицы сент круа де ла бретон -Ри задрав голову и явно высматривая вывеску крашенной бороды. А, он ее заметил и более чем доволен этим. Так что исчезайте, мэтр Солей, поскольку очевидно, что этот дворянин хочет говорить со мной. Возвращайтесь к вашим шпиговальным иглам и дайте людям шпаги шпаге побеседовать об их маленьких делах. Кстати, позаботьтесь об освещении. Здесь через десять минут будет темно, как в печи. А я люблю видеть тех людей, с кем веду переговоры. Завсегда ты не ошибался. В то время как хозяин, спеша исполнить полученные приказания, скрылся за дверью, ведущей в кухню, тень, заслонившая остаток проникавшего извне света, выросла на пороге входной двери. Прежде чем отважиться войти в нее, в почти неосвещенный зал гостиницы «Крашенная борода» Пришедший устремил в его темные глубины осторожный взгляд. Видя, что в зале находится всего один человек, и что это, судя по всему, тот, кто ему нужен, он закутался в плащ до самых глаз, чтобы полностью скрыть лицо, и направился к посетителям. Если человек в плаще опасался быть узнанным, то его предосторожность оказалась вовсе не бесполезной. Именно в эту минуту вошел мэтр Солей, неся с собой свет, Подобно небесному телу, имя которого он носил, в каждой руке он держал по зажженной свече, чтобы вставить их в укрепленные на стене жестяные подсвечники. Вновь прибывший следил за ним с плохо скрытым нетерпением. Очевидно было, что он предпочел бы остаться в полутьме, которая окутывала зал в момент его прихода и постепенно сгустилась бы до полной темноты. Однако он промолчал. ограничившись тем, что сквозь щель, оставленную в плаще, следил за каждым движением метра Солея. Лишь когда хозяин ушел, и дверь за ним закрылась, он повернулся к завсегдатаю, казалось, не обращавшему на него никакого внимания, и без всякого вступления спросил, «Это вы, Этьен Латиль, что служил когда-то у господина Депернона, а потом был капитаном во Фландрии?» Посетитель, в эту минуту подносивший к рту кувшин с вином, не повернул головы, а лишь скосил глаз на спрашивавшего. Тон, каким был задан вопрос, задел, по-видимому, его щепетильность, и он ответил "Но ну, а если бы меня действительно звали этим именем, с какой стати это может вас интересовать?» И продолжил прерванный на мгновение путь кувшина к своим губам. Человек в плаще дал ему время приложиться к кувшину, самым нежным и долгим поцелуем, а когда почти пустой кувшин был поставлен на стол, сказал, заметно изменив тон. «Имею честь спросить вас, не вы ли шевалье Этьен Латиль?» А вот это уже лучше, одобрительно кивнув, заметил тот, кому был обращен вопрос. «В таком случае не будете ли вы любезно ответить?» «Именно так, сударь мой». Я и есть Этьен Латиль собственной персоной. Что вам угодно от этого бедняги Этьена? Я хочу предложить ему выгодное дело. Вот как выгодное дело. Более чем выгодное, превосходное. Прошу прощения, прервал его человек, только что признавшийся, что имя Этьен Латиль действительно принадлежит ему. Но прежде чем продолжать беседу, позвольте моей щепетильности взять пример с вашей с кем я имею честь разговаривать. Вам нет нужды знать мое имя, коль скоро мои слова звучат приятно для вашего уха. Вы ошибаетесь, сударь мой, считая, что мне достаточно такой музыки. Я младший в семье, это правда, но я дворянин, и те, кто вас направил ко мне, должны были вам сказать, что я не работаю ни для простого люда, ни для захудалых буржуа, Так что, если вы чего-то не поделили с каким-нибудь кумом-ремесленником или с каким-нибудь соседом лавушником то можете отколотить друг друга палками. Мне это совершенно безразлично. Я не вмешиваюсь в подобное распри. Я не могу и не хочу называть вам мое имя Мэтр Латиль, но я не вижу препятствий к тому, чтобы вы узнали мой титул. Вот кольцо, которое служит мне печатью, и если вы... Хоть сколько-нибудь разбираетесь в гербах, оно разъяснит вам, какое положение занимаю я в обществе. И, сняв с пальца кольцо, он протянул его наемному убийце. Тот поднес его к окну, чтобы разглядеть в угасающем свете дня. — Ого! — сказал он. — Резной оникс. А такую резьбу делают только во Флоренции. во итальянец и маркиз, сударь мой. Нам известно, что означают виноградный лист и три жемчужины. Они из самых крупных, и это тоже неплохо. Сам камень без оправы стоит сорок пистолей. — Этого вам достаточно, и теперь мы можем поговорить, — спросил человек в плаще, беря назад кольцо и надевая его на белую, тонкую, удлиненной формы руку, которую он высунул из-под плаща чтобы поспешно надеть на нее перчатку. Другая его рука так и оставалась в перчатке. «Да, мне этого достаточно. Вы представили необходимое доказательство, господин маркиз. Но прежде всего в качестве задатка сделки, что мы собираемся заключить, было бы весьма галантно с вашей стороны, хоть я вовсе не ставлю это условием, оплатить десять или двенадцать кувшинов вина» за которое я должен в этом кабачке. Я человек порядка, и если бы со мною произошел несчастный случай во время одной из моих экспедиций, был бы безутешен, оставляя после себя долг, сколь бы малым он ни был. Не беспокойтесь об этом. И было бы верхом вашей любезности, продолжал завсегдат, если бы вы приказали заменить... Стоящие передо мной два пустых кувшина на полные, чтобы вам было чем прополоскать горло, поскольку я обычно говорю «сухо» и нахожу, что недостаточно смоченные слова царапают рот, из которого они выходят. Мэтр Солей, — крикнул незнакомец, слегка высунувшись из своего плаща. Мэтр Солей появился мгновенно, словно стоял за дверью, готовый выполнить любое приказание. Счет этого дворянина и два кувшина лучшего вина. Хозяин крашенной бороды исчез так же быстро, как делает это в наши дни с помощью английского люка «Клоун в Олимпийском цирке» и почти тотчас же вернулся с двумя кувшинами вина. Один он поставил возле незнакомца, другой перед Этьеном Латилем. — Вот, прошу вас, — сказал он. А что касается счета, то он составляет один пистоль, пять Су, два Денье. — Возьми этот Луидор в два с половиной пистоля, — сказал незнакомец, бросая монету на стол и, видя, что трактирщик, полез в карман за деньгами, добавил. — Сдачи не надо. Разницу ты запишешь в кредит этого господина. — В кредит, — прошептал наемный убийца. — Вот словечко, от которого на целое лье несет торговцам. Правда, эти флорентийцы... Все торговцы и сами их герцоги занимаются ростовщичеством ничуть не хуже, чем евреи во Франкфурте или ломбардцы в Милане. Но, как сказал наш хозяин, времена трудные и не приходится без конца выбирать клиентов. Тем временем мэтр Солей удалялся, отвешивая поклон за поклоном и устремив взгляд, полный глубокого восхищения на своего гостя который умел находить сеньоров, столь щедро расплачивающихся за него.